Глава вторая. Ночью, в кавычках, они отошли ко сну. Кикаха нес вахту первым. Уртона, Орк, Анана и Макей растянулись на жесткой ржаво-красной траве и вскоре заснули. Лагерь располагался в небольшой долине, которую окружали низкие холмы. Здесь, в низине, росла только трава, но на вершинах холма виднелись контуры деревьев. Каждая из них достигала высоту не менее 10 футов, и хотя дул слабый ветерок, Они раскачивались взад и вперед, словно под мощным ураганом. Начиная дежурство, Кикаха видел на холмах лишь несколько деревьев, однако со временем их становилось все больше и больше. Они окружали пришельцев с земли, пока не образовали плотное кольцо, и Кикаха догадывался, сколько их собралось по другую сторону холмов. Он знал, что деревья ожидали рассвета, а потом, если люди не пойдут к ним сами... Деревья начнут спускаться в долину. Небо казалось темно-красным однообразным полотном, на котором чернели пятна паривших облаков. Огромная красноватая масса, по виду раз в шесть превышавшая размеры земной луны, исчезла с неба пару дней назад. Она должна была вернуться, хотя он и не знал, когда это произойдет. Кикаха сел и помассировал ноги. Они еще немного болели после той неприятности, которая случилась 12 дней назад. Боль в груди почти исчезла. Он выздоравливал, но пока не чувствовал себя настолько подвижным и сильным, как бы ему того хотелось. Впрочем, Кикахи во многом помогала гравитация, которая была здесь значительно слабее, чем на земле. Он прилег на жесткую траву. Теперь его не страшили ни люди, ни звери. Любому врагу пришлось бы сначала пробраться через лес из деревьев убийц. Только слоны и гигантские мусоиды обладали достаточной массой и размерами, чтобы сделать это. Примечание. Здесь животные, похожие на лося. Здесь и далее примечание переводчика. «Они поедали деревья, и Кикаха не возражал бы, если бы их стадо прошло сейчас где-нибудь рядом». На таком расстоянии он не мог определить, к какому виду относились эти растения. Однако в Лавалитовом мире встречались столь грозные и опасные деревья, что от них убегали даже большие звери. И все же странно, что чертовы растения обнаружили их маленький отряд. Обоняние деревьев было великолепным, но Кикаха сомневался, что слабый ветер мог перенести запах людей через холмы, Визуальная способность растений ограничивалась сотней ярдов. Их многофасеточные глаза, расположенные кольцами на макушках стволов, довольно четко различали подвижные объекты. Тем не менее, на таком расстоянии и в ночной период суток они просто не могли ничего увидеть. Возможно, один или несколько их разведчиков взобрались на холм и поймали пару молекул человеческого запаха. Впрочем, удивляться тут нечему. От путешественников действительно сильно пахло. То малое количество воды, которое удавалось находить, они использовали только для питья. И если завтра отряд не встретит какой-нибудь водоем, людям придется пить свою мочу. Говорят, что ее можно использовать дважды, прежде чем она станет ядовитой. И еще им требовалась пища. Выбора не оставалось. Либо кикаха подстрелит какое-то животное, Либо они, ослабев от голода, свалится с ног. Он провел ладонью по стволу ручного лучемета. Заряда аккумулятора хватит лишь на несколько мощных выстрелов, а потом оружие можно будет выбросить. До сих пор ему и она не удавалось обходиться стрелами и топором, но только лучемет позволял им держать в подчинении троих коварных спутников. И только это оружие могло защитить их от крупных и опасных зверей. И как Кикаха знал, что на рассвете ему придется пойти на охоту. Без еды им больше не прожить и дня. Кроме того, напившись крови, они могли бы утолить жажду. Однако прежде предстояло пройти через лес. Чтобы проложить тропу между стволами, возможно, потребуется весь заряд батареи. И, скорее всего, ее даже не хватит. На другой стороне холма их могло поджидать не менее тысячи деревьев-убийц. Облака сгущались, предвещая долгожданный дождь. Если он хлынет с такой силой, о которой рассказывал Уртона, чаша должна заполниться водой за несколько минут. Следовательно, предстоит либо потоп, либо атака деревьев. Ну, хоть какой-то выбор. Кикаха по-прежнему лежал на спине. Время от времени до него доносились шуршания, треск и слабое поскрипывание деревьев. Почва дрожала и двигалась. Она казалась такой же теплой, как человеческое тело. Ее жар струился по спине и ногам. Под густым ковром травы и плотным сплетением корней распространялась энергия преобразований. Земля медленно перемещалась, и Кикаха не знал, какую форму примет очередная мутация грунта. Он просто ждал. Одним из его достоинств являлось невозмутимое терпение – Кикаха мог сравниться в выдержке с волком или леопардом. Он мог часами лежать в траве, оценивая ситуацию и наблюдая за жертвой. А когда наступал миг действия, Кикаха становился неудержимым. К сожалению, раненая нога и слабость осложняли его положение. И там, где он прежде походил на динамит, теперь осталась лишь горстка черного пороха. Кикаха сел и осмотрелся. Вокруг стелилась красноватая мгла. На холмах покачивалась стена деревьев, а рядом, кто на спинах, кто на боку, лежали остальные члены отряда. Макей храпел. Она на что-то шептала на языке властителей, который был древнее, чем ее родная планета. Увидев открытые глаза Уртоны, Кикаха вздрогнул. Неужели тот намеревался застать караульного врасплох и овладеть лучеметом? Нет, он тоже спал, но его рот и глаза были открыты. Приблизившись к нему, Кикаха услышал тихий невнятный шепот. Глаза уртоны выглядели пустыми и остекленевшими. Кикаха облизал пересохшие губы и тяжело сглотнул. Потом поднес запястье к глазам и взглянул на часы, которые позаимствовал у Ананы. Стоило нажать на маленький бугорок, как на поверхности циферблата появлялись четыре ярких символа. В нумерологии властителей они служили цифрами и соответствовали 15-12 по земному времени. Конечно, здесь это ничего не означало. Планету без солнца окружало лишь небо без звезд, излучавшее и свет, и тепло. Лавалитовый мир не имел ничего постоянного, в том числе и неизменного вращения на каком-либо плане бытия. Большая красноватая масса, медленно перемещавшаяся по небосводу, с каждым днем становилась все больше и больше. На самом деле это была не Луна, а временный спутник, который падал на планету. Мир без севера, юга, востока и запада. На часах Ананы имелся компас, но здесь для него не было применения. Огромное небесное тело не обладало железно-никелевой корой и электромагнитным полем и не располагало северным и южным полюсами. Вернее сказать, оно не являлось планетой. Вскоре почва начала подниматься. Кикаха не мог определить это по медленным и незаметным движениям, однако холмы положительно становились ниже. А часы ему все же пригодились. Их единственная полезная функция заключалась в том, что они показывали хоть какое-то время. И только благодаря им Кикаха мог узнать, когда закончится его вахта, продолжавшаяся более четверти ночи. Наступил момент будить Анану, но едва Кикаха приблизился к ней на 12 шагов, как она села и сонно потянулась. Анана знала, что ей следовало заступать на дежурство и засыпая, установила на нужный срок свои внутренние биологические часы. Прекрасно развитое чувство времени разбудило ее не хуже будильника. Она на по выглядела прекрасной, но она начинала худеть, скулы выдавались вперед, щеки запали, вокруг больших темно-синих глаз появились тени усталости, губы потрескались от недостатка влаги, а некогда белая и мягкая кожа стала грязной и грубой на вид. Несмотря на то, что за прошедшие 12 дней путешественникам часто приходилось потеть, на ее шее все еще виднелись следы сажи и копоти. «Ты сам выглядишь неважно», – сказала она в ответ на печальный взгляд Кикахи. В ее бархатном и нежном контральто чувствовались хриплые надсадные нотки. Она навстала. В ее прекрасной фигуре стройность и изящество удивительным образом сочетались с полной грудью и широкими плечами. Она лишь на 2 дюйма уступала в росте кикахи, но без труда обгоняла его на дистанции в 50 ярдов. Что же касается силы, то она могла бы на равных сразиться с любым мужчиной ее веса, и в этом не было ничего странного. За 10 тысяч лет она хорошо потрудилась над своим физическим развитием. Вытащив из заднего кармана расхлешенных и слегка рваных штанов гребень, она расчесала длинные и черные, как смоль, волосы. Ну вот, теперь лучше с усмешкой спросила она. Ее белым красивым зубам позавидовал бы любой землянин. Всего лишь 30 лет назад она в сотый раз обновила зубные корни. «Довольно неплохо для старой девы, которая умирает от голода и жажды», ответил он. «И знаешь, если бы обстоятельства позволяли...» Его улыбка погасла, и, взмахнув рукой, он указал на вершины холмов. «К сожалению, у нас слишком много гостей». В ночном полумраке Кикаха не увидел, как побледнело ее лицо. Однако в голосе Ананы появилась звонкая напряженность. «Если бы на них росли фрукты, мы могли бы поесть». Он не стал рассуждать о том, кто кого съест, посчитав за лучшее не говорить об этом. Анана взяла лучемед, похожий на обычный шестизарядный револьвер. Вместо патронов в обоими находились батареи, и теперь только одна из них имела заряд. В стволе содержался механизм, регулировавший мощность луча так, что тот мог рассечь дерево, вызвать легкий ожог или нанести оглушающий удар. Кикаха вернулся туда, где лежали его лук и колчан со стрелами. В этом мире ему только дважды удалось воспользоваться своим мастерством стрелка. Пугливые животные не подпускали людей на расстояние выстрела, а те две случайные жертвы оказались небольшими газелями И, конечно же, их не хватило для того, чтобы наполнить животы пятерых человек, голодавших уже 12 дней. Однажды Анана заметила сонного зайца и, метнув топор, оглушила его. Но из-за пригорка выскочил длинноногий бабуин и, схватив зверька, умчался к поросшему травой оврагу. Кикаха поднял оружие, и они отошли шагов на 300 от спавших спутников. Положив голову на колени Ананы, он тут же заснул. Рукоятка его ножа торчала из земли у самой ладони, и в случае нападения он успел бы вытащить клинок за долю секунды. В распоряжении Ананы имелись лучемет, метательный топор и короткий нож. В тот момент Кикаху тревожили не столько деревья, сколько остальные члены отряда. Именно поэтому он старался держаться подальше от них. Когда дежурство Ананы закончилось, она разбудила Макея, вернулась к Кикахе и лекла рядом. Она знала, что никто из спутников не посмеет подкрасться к ним во время сна. Она на с самого начала предупредила всех, что на ее часах есть устройство, которое подает сигнал тревоги при любом приближении достаточно крупного существа. И хотя она обманывала, такие устройства действительно использовались многими властителями. Поэтому, даже сомневаясь в ее словах, Уртона и Орк не решались на пробную вылазку». Анана сказала, что убьет каждого, кто попытается напасть на нее и Кикаху во время сна. И все знали, она, не задумываясь, выполнит свое обещание».